За полгода до описываемых событий. Глава Академии КВН Дарамир бесцельно бродил по учительской подсочувственным взгляды преподавателей, проверявших домашние задания студентов. — Сдает наш шеф, — шепнул на ушко своей соседке Томас Дин, декан факультета колдовства. — Он на арчи большие надежды возлагал. — стрельнула глазками в сторону ректора Сьюзан Аббот, заведующая кафедрой теории и практики предсказаний. — Думаю, в преемнике себе метил, а тут такое. Да, жаль парня. И кой черт его в одиночку понесло в подземелье, да еще в самую глубь. Туда даже ректор ниже шестого яруса носа совать не смеет. Томас Дин тяжко вздохнул. Покосился на свою симпатичную соседку. — Значит, была причина. Забыла, что здесь творилось еще месяц назад? — Не еще бы. Все как с цепи сорвались. Сплошной дурдом. — Вот именно. Думаю, тебе уже пора сказать. Все равно когда-нибудь об этом узнаешь. Так вот, если верить тебе... — Мне? — Только ты не принимай все это на свой счет. — Заволновался Томас Динк. Ты тут абсолютно ни при чем. Ты же не виновата, что тебя накрыло в самый разгар беспорядков, а Арчи с Дуняшкой и Диффенбахи им как раз проходили мимо. Меня что, на пророчество потянуло? — Ну, да. — И что я ему наговорила? — похолоделась Юза на А ты ему и не говорила. Тебя тогда прямо в коридоре скрутило. А рядом только эта троица была и Селентана. Что-то ему от Арчивальда надо было. Вот он около них и крутился. — Что я наговорила? — отчеканилась Юзан. — Ну, что-то типа того, что безумный бог силу обрел и на волю рвется, и лишь уже прошедший однажды ларец хаоса его остановить может. А потом арчивальд пропал. И сразу после этого детятка его, цветочек переросток, засох. Вот и выходит, шон, вроде как герой. Сама знаешь, в академии в миг наступили тишина и порядок. Ой, мамочки, глаза Сьюзанабат начали наполняться слезами. Так это все из-за моего пророчества. Да говорю уж тебе, что ты здесь ни при чем. — сердито зашипел Томас Дин, — и не вздумай заниматься самоистязанием. Бедная Дуняшка! Да, если б не магический контракт с Академией, они бы с Диффенбахием давно отсюда свалили. Тем временем Даромер плюхнулся на диван, стоявший в углу учительской. Тяжко вздохнул и изрек в пространство. Когда скучно стало в академии, без нашего Арчибальда вечная ему память. Зато спокойно, откликнулся Селентана за кафедры распознавания, создания и использования артефактов. Ни одного прорыва периметра за последний месяц. Хоть спим теперь не подвой сирен. И в этом исключительно заслуга Арчибальда де заболотного. Резко оборвала его Ядвига Киевна, декан факультета ведьмовства, сочетавшая эту должность с должностью заместителя ректора Академии по учебной части. Эту должность она получила после бегства Кефера, разоблаченного как пособника черных колдунов Маргадора. «Нам сюда побольше бы таких студентов, как арчибальд и поменьше таких, как Баскер». Я бы на вашем месте, Даромир, отчислил его из Академии, из за его фокусы. Мальчик попал под дурное влияние Кефера, и потом... Даромир грустно вздохнул. Не забывайте, что это здесь он баскер, а за пределами Академии он герцог Баскервилд. Хоть и бастард, но в его жилах течет королевская кровь сразу двух династий черебата а все таки без арчибаль достала вой сирен сопровождаемый алыми сполохами воздуха заставил всех подпрыгнуть ну вот помяни чарты он тут как тут пробормотал серентана сглазили согласилась с ним Ядвига киевна прорыв защитного периметра в районе мужского общежития академии — загрохотал голос магического охранника. Преподаватели, схватив свои боевые посохи, уже нащупывали координаты места происшествия и один за другим трансгрессировали к точке прорыва. Этой точкой оказались апартаменты Дифинбахия, которые после гибели друга он занимал один. Ему претела мысль — что на кровати Арчибальда заболотного будет спать кто-то другой. И он молча вышвыривал из комнаты студентов, которых пытались ему подселить администрация, как только они показывались на пороге со своими вещами. Из уважения к памяти героя и опасения за жизнь и здоровье своих студентов, которых после попыток подселения приходилось потом выхаживать в лазарете, Гифенбахи пошли навстречу и больше не тревожили. Пока преподаватели трансгрессировали, вой сирен затих, и алые сполохи растаяли в воздухе. «Защитный периметр восстановлен», — должил голос магического охранника. «С территории Академии совершен побег». «Опоздали», — простонал Дармир первый перенесшийся к точке прорыва. Комната была пуста, если не считать преподавателей, возникающих из магических вихрей с жезлами на изготовку. — А что здесь произошло? — настороженно спросил преподаватель криптографии Анри де Шаньер. — Боюсь, что мы потеряли еще одного студента, — мрачно пояснил Дарамир осматривая комнату. Его внимание привлек лист пергамента, лежавший на столе. Чернила на нем еще не просохли. Чернила были странные красного цвета. Преподаватели сгрудились вокруг стола. Довидал «Да я на ваш контракт, идите вы со своей академии, на я пошел искать банни, значилось на пергаменте. «Сбежал?» — поразился за завкафедрой шаманства Бульбуляга. «Но как ему это удалось? Магический контракт с Академией он на крови? До тех пор, пока Академию не закончишь?» Даромер коснулся пальцем последних слов, лизнул его. «Это надо быть такими идиотами!» — простонал он. «А в чем дело?» — тревожно спросил Томас Дин. Написано кровью, а кровь эльфийская. — Откуда тут эльфы? — удивилась Юзан Аббот. — Не эльфы, а эльф. и же принят в эльфийский клан. Он их побратим. А заключая братский договор, он автоматически впитывает азык их магии, и это сказывается на крови. А с нами Прохиндей наверняка заключал договор, используя лишь ее человеческую составляющую. Провел, как пацанов. пройдоха! Выходит, он в любой момент мог отсюда уйти, но ушел только сейчас. Когда надежд на возвращение Арчибальда не осталось, вздохнула Ядвига Киевна. — Вот только не пойму видел видал наш контракт и куда посылает нас вместе со всей академией а это же по моей части оживился преподаватель криптографии анри де шаньер здесь явно что то зашифровано можете расшифровать с надеждой спросил его дарамир я постараюсь скромно сказал анри мне кажется Он что-то нащупал, что-то такое, что ускользнуло от нас. И все говорит за то, что он дал нам координаты, где его искать на случай, если у него появятся проблемы с поисками нашей практикантки. Обратите внимание, в первой строчке послания он намекает, что где-то видал наш контракт. Х и Y — это явные координаты на плоскости. А вот буква «Ю» — третья координата по вертикали. Уверен? — Да. Но во второй строчке послания эта координата сменилась. Там уже стоит буква «И» краткое, задумался Селентано. — Думаю, это временной вектор, — уверенно сказал Анри де Шаньер. Не пойму только, зачем ему так зашифровывать послание, если он рассчитывает на нашу помощь. Возможно, после Кефера перестал доверять преподавательскому составу, — вздохнула Едвига Киевна. — Я его понимаю. Надеется найти Банни до расшифровки. А если не успеет и попадет в передрягу то, глядишь, и мы подоспеем, как только разберемся в его криптограмме. «Время, короче, тянет», — согласился Анарида Шаньер. «Я думаю, что это не просто геометрические временные координаты. Есть у меня предположение, что это еще и усовершенствованная каббала. Но вы же знаете, что эта троица после ларца хаоса Побывала в каком-то странном мире, и всякого там нахваталось. Кстати, может, это заодно и анаграмма, так сказать, три в одном? — Ясно, Анри, освобождаю вас от других обязанностей, — распорядился Драмир. — Все силы на расшифровку. Теперь я вижу, что и дает нам знать, куда надо идти. Показывать, так сказать, путь. Знал бы ректор, куда посылал преподавательский состав их бывший студент. Не обо всех своих приключениях в том странном мире, в котором он оказался с Дуняшкой и Арчибальдом, рассказывал Дефенбахи и не со всеми терминами и понятиями знакомил. «Так, комнату опечатать?» продолжил раздачу соорара мир и вновь забыла сирена прорыв защитного периметра истошно завопил магический охранник место прорыва не установлено на территории академии постороннее это было уже серьезно так серьезно что преподаватели не дожидаясь команды ректора мгновенно трансгрессировали и спальни Дефенбахия, и рассыпались по периметру защитного поля Академии в надежде найти место прорыва.